Глава пятая Затопленный мир. Скрытая бухта. Производственный цех храма. «Куда ты это кладешь? Что вы делаете, придурки?» Громко возмущалась тучная византийка. Она была одета во что-то наподобие греческой тоги. На голове широкая шляпка из соломы. А ругалась она на группу из семи византийцев, причем тоже аристократов. Те тоже были одеты в тогу, но без шляп. Они сидели за большим столом и обрабатывали цветы, что вырастил Гаос с помощью храма. Белые, синие и красные. Для каждого цветка была инструкция, как очищать и как их потом варить. «Здесь еще три шипа, но тут грязь на лепестках. Вы хотите, чтобы люди сдохли, когда выпьют зелия? Может, вас самих им напоить?» — продолжала кричать дама, пристыживая мужчин и женщин. Собственно, лишь потому, что она полностью во всем права, аристократы и проглотили обиду. «Вот вернется Лью, уверенно, он согласится со мной, что нужно будет проводить конечную проверку продукта. «Будете сами пить то, что сварится». Она обернулась и уставилась на другие группы, которых тут было немало. Более сорока человек занимались очисткой цветов. «Это вас тоже касается?» Люди тихо ворчали, но продолжали работать, ведь делают они важное дело — целебные изделия. Точнее, пока готовят ингредиенты, варить их будут в другом цехе, но это не слишком сложно. Тучная женщина собралась еще их немного поругать, как вдруг раздался звон ударов в колокол. Люди тут же повскакивали с места и повалили наружу. А там вернулся фантом с экспедиционным отрядом. Судно стремительно продвигалось по скрытой бухте и вскоре пришвартовалось к специальному каменному причалу. Встречая прибывших, вышел весь город. Кто-то смотрел с веранды своего дома на стенки этой скористой бухты, Кто-то стоял у храма, где лучший вид, а некоторые спустились к причалу, чтобы помочь с грузом. К радости людей его оказалось много. Вино! Все были счастливы узнать, что им привезли вино, а также фрукты, некоторое количество муки, вяленого мяса и многое другое, а еще золото и украшения. Большую часть золота Гаус забрал себе, но и о людях подумал. Так что каждый житель городка получил свою долю. И сундуки, полные золотых монет, побуждали в людях жажду приключений. «Наконец-то суша!» — радостно простонала Катя, оказавшись на причале и обернувшись. «Лен, чего застыло?» «Гаус просит передать ему небольшую партию зелий». В руки девушки тут же упал бездонный мешочек, после чего обе обратились лучами света и оказались наверху. Девушки пошли к храму, но... «Девчонка! Враг! Идет нежить! Нежить идет! Убей!» «У тебя тоже безликая оживилась. Катя посмотрела на Лену. Так и внула. «Я иду на разведку, а ты сообщи всем. Общая тревога!» Девушки разлетелись по сторонам. Катя же обогнула храм в виде луча света и вскоре ударилась о каменный пол, что граничил с лесом. Вернув материальную форму, девушка обнажила световой меч, вглядываясь в лес. Все хищные растения в радиусе действия храма были поглощены, так что там должно быть безопасно. Но это лишь в радиусе действия, а вскоре появились они. «Боже правый!» — раздался крик за спиной Кати. «Это прибежали аристократы». «Серьезно? Нежить растения?» — добавил кто-то и вспыхнул пламенем. Все больше людей собиралось на границе с лесом. Они смотрели на приближающиеся полчища скелетов, чьи тела обвили какие-то растения. Они, судя по всему, и управляли скелетами, заставляя двигаться. На плечах одного скелета был красивый белый цветок, но лепестки его были сложены. Однако, увидев людей, растение раскрылось, обнажая жуткую пасть. Руки и ноги скелета были оббиты стеблем, на котором... Стремительно росли шипы. Корневая система растения пряталась в груди скелета. Там же было немного почвы, смешанной с плотью животных. Даже виднелась лапка чего-то вроде кролика. «Чувствую я, что нужно будет стену возводить. Но почему бы и нет?» — произнес кто-то. А после нежить рвануло в атаку. «Вот только тут собрались маги, много магов». Лед, ветер и пламя обрушились на нежить, не ожидавшую такой отпор. А храм напитывался поглощаемой силой растений. Много силы. Но вскоре нежить закончилась. «Они неплохи», — произнес старпом. Он прибыл едва ли не к концу сражения. «Отравляют, шипами стреляют и весьма живучие. И спасибо, девчат». Обернувшись, он кивнул рыжим. Те своим массовым очищением очень помогли, уничтожая яд. Правда, даже так несколько человек отравились, но сейчас их отпаивали целебным зельем. Тестировали эффект, можно сказать. «В общем, всем слушать меня!» — старпом Лью повысил голос. Но его и так все слушали. «Этот мир подбросил новые сюрпризы, и стало понятно, почему мало кто селится вдали от берега. Тут грёбаные некродендроиды. Если на нас нападет орда таких тварей, будет тяжко. Так что бросаем все, что может подождать, и строим чистокол». «А разве чистокол можно построить? Его растения не захватят?» — поинтересовалась Лена. И все замолчали. Это был очень хороший вопрос. Деревня нелюдей в осколке «Хм...» Высший эльф в возрасте пристально смотрел на небольшую бутылочку грамм на сто. Она была абсолютно прозрачной, поэтому можно было разглядеть слегка красноватую жидкость внутри. После минуты разглядывания он попробовал это зелье, но употреблял небольшими глотками, пока не выпил половину бутылочки, а дальше опустошил ее залпом. «Слабенько!» Но не ощущаю побочных эффектов. А, нет. Хм. Аналог регенерации школы магии природы. И, правда, эффект мягче. Истощение не такое сильное. Очень интересно. Поэтому я очень надеюсь, что вам удастся культивировать эти растения. Указал я на ящик с белыми, синими и красными цветами. — Обязательно попробуем, — закивал он. — Но сделать это будет крайне тяжело, так что не огорчайтесь, и если все образцы погибнут, просто попросите новые. — Хорошо, так и поступлю. Идея возникла спонтанно, но почему бы и нет? Я ничего не теряю. — А кто знает этих травников? Вдруг смогут. Если все выйдет, я им еще разных растений принесу. Да хоть со всех осколков насобираю. Но если бы это было так легко, таких умников, как я, было бы пруд-пруди. Ладно, как уже говорил, я ничего не теряю». Закончив дела, съездил к Белкину, забросил ему ящик зелий, пусть проверяет. И да, зели эти — говно. Делались они в кустарных условиях. Фильтрация, никакущая температура варки, соблюдалась на грани. Да и очистка ингредиентов так себе. Однако я и не рассчитывал на иное, ведь заставил заниматься алхимией тех, кто в ней не сведущ. В общем, закончив здесь, поехал домой. А вообще, изначально я ехал на север. Там я поднял марионеток и со стражами отправил собирать мне Б. Со мной была Аня. Ей тоже нужны марионетки. В бою она не может использовать много божественной силы. Аня мне помогает загробным царством, поэтому и силу ей дает оно же. Поэтому в бою девушка весьма слаба. Нет силы смерти. Лишь самую малость. от того она полагается на марионеток и стражей. К слову, Аня хорошо справляется с задачей по фильтрации душ. Отбирает мне тех, кто сможет послужить как солдат и трудяга на заводе. А еще планирует собрать мне много новых душ пройтись по кладбищам страны и установить алтари. Сейчас думает, как сделать это так, чтобы не привлечь излишнего внимания. Думаю, кики выделить для нее, чтобы сопровождала и охраняла. К обеду завершил дела в особняке. Еще пара дней, и его восстановят. Но лишь стены, проводку и прочее немного позже. Всё же магистроители — это здорово. И вот после завершения дел мы с Бобровым и Ивановым собрались в ресторане, что находится в торговом центре «Бобёр». Там когда-то похитили Глорию, а еще был инцидент в магазине женского нижнего белья, да и вообще торговый центр проблемный. «Значит, ты предлагаешь нам построить промышленную базу вне города?» Лысый и блондин нахмурились. Но Лысый еще и по столу пальцем начал стучать. Я уже говорил с наместником, и вот что обнаружил. Я достал из сумки большую карту. Там было множество отметен. Вот здесь, здесь. И здесь шахты. Заброшенные. Железо, медь, уголь. Начал перечислять бобров. И странно посматривать на меня. Ты хочешь добывать ресурсы в диких землях? Где ты найдешь психов, что согласятся на тебя работать? Уверен, вы знаете о моем друге. — заулыбался я. — Да ты хренов псих! — заржал Бобров. — Чёрт! Это может сработать! — Простите, но о чем вы? — поинтересовался Иванов. — Но не тот, кто со мной в академии учится, а патриарх. зомби шахтеры Зомби-шахтёры, зомби-охранники и зомби-грузчики, — перечислял я, и у того брови полезли на лоб. — Но если нас обвинят в работе с некромантом, — побледнел блондин. Его можно понять. Некромантов не зря не любят в нынешнее время. От них может быть ущерба больше, чем от чудовищ С и выше ранга. Нежити в мире тьма, а некромант может ее подчинить и, к примеру, натравить на город. Немало поселений и городов так пало. Ну а еще некроманты любят становиться личами. И тогда угроза от них возрастает многократно. «Не свяжут». Потому что поставлять ресурсы будет рот Череповых. Так что все шишки мне. Чёрт, это ж сколько бабла можно срубить? воскликнул Бобров и довольно заулыбался. Короче, я согласен в любом случае. С меня технология производства стали и основной персонал. Сейчас стали из-за строительства железной дороги стоит космических денег. И вести ее с запада и центра весьма дорого, да еще медь. Она тоже нужна для прокладки электрических кабелей. Кабелей. <смех> кабелей. <смех> Она тоже нужна для прокладки электрических кабелей, забубнил Иванов. Да и наше производство действительно удешевится. Так о чем я и говорил, смеялся лысый. На то и порешили. Бобров с Ивановым выберут место у реки на восточном берегу, где можно будет построить порт. Там же будет наш промышленный комплекс. Поначалу думали вести груз и товары по дороге в Благовещенск, но это же ее нужно охранять, как и наш транспорт. А еще сколько там всяких ворожин будет обитать? В общем, решили перевозить товар с помощью судов. Это существенно дороже. Все же нужно будет возводить портовую инфраструктуру. Плюс суда надо купить да и экипаж нанять. Но планы были такие, что люди сами будут приплывать к нам, чтобы купить наши товары. Хе -хе. Мне пора и производство костяного порошка расширять. А пока они изучали окрестности, я взял группу зомби, а также Татьяну, которая хотела мне что-то показать, и мы направились в Райчихинск, тот городок, где обитали кузнечики. Впрочем, они и сейчас там обитали, и их стало еще больше. Слышал, окрестности городка поливали на напалмом, особенно горы. Хотели кузнечиков истребить, но не истребили. Напомню, что Райчихинск находится почти в полутора сотнях километров от Благовещенска. Но это если по прямой. Рядом располагались богатые на уголь горы. Вот поэтому мне и нужно это место. Однако первым делом я построил храм, точнее, переделал под храм одно из зданий города. Если еще точнее, то городскую больницу. Правда, здесь она была совсем крошечной, но добротной. Крепкие стены, большой подвал убежища и все в таком духе. В общем, теперь там штаб, склад, казармы и мой храм, скрытый в подземной части больницы. Снаружи парковка и стены, окружающие аванпост. Храм же не окупил себя и на десятую часть. Так несколько злых духов где-то поймал. Но я и не рассчитывал даже на это, ведь здесь стоит мой алтарь. Далее я пошел войной на жуков. А райские кузнечки весьма ценны своими тушками, а самих их целая тьма. Молодняк весит от тридцати килограмм, а вот старшие особи вырастают до сотни. Они куда опаснее и сильнее, да и ранг уже си. Впрочем, плевать. «Все, кто на моей земле, умрут!» С собой я взял пять сотен бойцов. Правда, в большинстве своем это обычные продвинутые зомби. Но и их должно хватить, ведь я выпустил силу сна, накрывая горы своим туманом. Расточительно. Но там столько чудовищ, что нужна целая армия, чтобы зачистить горы. И то я накрыл далеко не всю территорию. В следующие часы я вместе с зомби ходил по горам и рубил голову уснувшим кузнечикам. Более сильные особи сопротивлялись сну, а вот молодняк спал, как убитый. Просто подходишь и голову рубишь, получая 10 Б. Э. В пещерах, где у них гнезда, можно было найти сразу несколько тысяч особей. Пока всем поотрубаешь головы. В общем, тела мы пока не брали, но хватало рабочих рук. И даже так я едва уходил в ноль по Б. Усыпление кузнечиков дорого обходилось. Но это пока. Когда мы зачистили несколько шахт, начали собирать тела. И хорошо, что зомби не устают и не требуют еды. Работали и работали. Они загружали титан, а Степан отвозил добро в город. Вот там удивились сотрудники СКО, когда получили идеально целые туши, лишь с отрубленными головами. Мне жалко стало полностью зачищать горы. Кузнечки быстро плодятся и стоят угово. Каждая ходка Титана туда-обратно приносила мне двести с лишним миллионов. Кажется, от этих тварей немного подешевели. И, похоже, скоро еще сильнее подешевеют. Но что поделать? В общем, возвращаться домой никто не стал. Спал я в Титане. Ел там же. А еще Таня удивила. Да так, что я едва сдержался, чтобы не призвать скелетов-магов и не испепелить эту тварь. Имею в виду дракона, который обрел плоть. Деревянную. Тот артефакт, что я дал женщине, позволил ей улучшить призыв дракона. Мерзкое создание вышло. Но кузнечиков он убивал весьма... эффективно. Еще один момент. Аня нашла мне парочку душ шахтеров. Причем я и сам не заметил, как получил их. Осталось найти тела. Сейчас все упирается именно в это. Впрочем... Можно использовать трупы чудовищ. Это дорого. А если использовать тела насекомых, то еще дороже. В общем, подумаю. Сперва зачистка. Но по прошествии еще дня пришлось уходить. Дальше зомби будут сами, мал по малу, охотиться и собирать тушки. Они, кстати, и правда дешевеют и весьма быстро. Жалко. Вернувшись в город, мы поехали на мусороперерабатывающий завод. А пока ехал, заметил, как активно шла грандиозная стройка на бывшем пустыре. Возводили целый микрорайон. Домов 16, если не больше. Тут даже детский сад хотят построить. Техники была тьма. У людей еще больше. Уже рыли фундаменты и привозили стройматериалы. Даже небольшой городок основали, где жили работники. Вот с ними были проблемы. «Не можем, господин, сломалось!» Прораб в ярко-оранжевой жилетке пожал плечами, указывая на экскаватор, стоявший посреди дороги. Перед ним собралось четыре мусоровоза и столько же гневных водителей, но что-либо предпринимать они опасались, так как рядом виднелась охрана. Бойцы были в герметичных средних бронекостюмах и с тяжелыми автоматами в руках. Такие можно использовать против тварей с барьерами, «Для охраны стройки как-то подозрительно мощно». «Это твои слова или слова позиции строительной компании?» поинтересовался я, а тот подзавис. «Это констатация факта. Машина сломалась», — пожал он плечами. «К слову, я не понимал, какой национальности этот человек. Вроде из Центральной Азии, а там золотая орда». Это что, в стране не хватает строителей, что приходится нанимать людей из вражеского государства? Или они дешевле? И ее никто не чинит и не отбуксировал? Я повторяю вопрос. Руководство компании в курсе об этом? «Ну, мы обязаны докладывать о подобных инцидентах», — почесал он затылок. «А в этот раз?» «Я не знаю. А давайте я узнаю у шефа», — заулыбался RIGHT> тот и собрался было уходить. «Узнавай, заодно уточни, кто будет выплачивать нам компенсацию». «А? Какую еще компенсацию?» Тот -то резко обернулся и удивился. «Почитай закон и поймешь, какую». На лице моем появилась коварная улыбка, и я указал на Ксению. Худенькая, темноволосая девушка была одета в строгий деловой костюм, на носу стильные очки, волосы завязаны в косу, Выглядит она, конечно, эффектно, даже прораб засмотрелся. Согласно закону, перечисление страшных статей и цифр при перекрытии единственного логистического маршрута вся упущенная прибыль компенсируется тем, кто перекрыл его, независимо от причин и мотивов, даже если это несчастный случай, вывалила она и посмотрела на водителей. Ну-ну-ну. No, no, no. Прораб начал что-то мычать. Также вы должны будете возместить экологический ущерб. Так как сейчас, пока здесь, в зоне, отведенной под жилую застройку, стоят мусоровозы, забитые высокотоксичными отходами, происходит загрязнение местности. Сколько вы уже стоите здесь? — Я уже четыре часа тут. Мое начальство в беженстве! — выкрикнул крупный мужчина, но на вид болезненный. Похоже, он и сам заражается грязной маной вперемешку с остатками божественной силы. — Хочу уточнить, — заговорил я, довольно улыбаясь. Передай своему начальству, что если они думают построить здесь элитное экологически чистое жилье, то они просчитались. Раньше эту зону покрывал мой артефакт, очищающий пространство. Теперь я снизил его мощность. И прости, Ксения, что перебил, продолжай. Тела монстров, что разлагаются весьма быстро, уже приходят в негодность. А так как мы больше перерабатываем, а не утилизируем, то и качество нашего товара упадет. Так что ждите огромные иски. Улыбнулась девушка. После этого прораб отошел и начал с кем-то активно переговариваться по телефону. Солдаты же, кажется, даже расстроились, что я не напал. Вон их сколько собралось! Почти сотня, а там и старший маг среди них. Серебряковый род богатый и древний. Они могут пойти на принцип и не освобождать дорогу, согласившись выплачивать иски, лишь бы парализовать работу моего предприятия. Вот только вряд ли они настолько самоубийцы. Ведь это объект критической городской инфраструктуры. И я оказался прав. Уже через пару минут приехал трактор и отбуксировал экскаватор. Но я заперся в одном из офисов завода. Места там было много, так что смог уединиться и поработать. А именно, сделать артефакты очистки от магических загрязнений. Но не те самые, которые делал для госпиталей, а подешевле. Их вполне хватит для моей задумки. К тому же мои артефакты в большинстве своем хранились именно на заводе. Поэтому ближе к ужину я снарядил всех живых работников кольцами и с чистой совестью ослабил поглощающую силу руны. Теперь магическое загрязнение накроет всю стройку. Но оно не будет существенным. Все же есть норматив загрязнения, выше которого завод не имеет права работать. Вот я почти на минимуме и остановился. Даже капельку меньше. В общем, на уровне лучших заводов страны. Я молодец. И завод мой хороший, почти экологичный. При условии, конечно, что вокруг не живут люди. Тогда это будет опасно для их здоровья. Вот поэтому и существуют пустыри вокруг заводов, грубо говоря, санитарная зона. Не думаю, что гастробайтеры и серебряковы быстро поймут, что повысился уровень магического загрязнения. И если первых я еще, может, и подлечу, то вторых однозначно нет. А вот водителей мусоровозов я вылечил и даже сделал здоровее. Всего лишь выстрел в упор из лечителя. Ладно, не в полную мощь, но мужикам и этого хватило, чтобы глаза полезли из орбит. Зато ночью они приятно удивят своих жен, если такие есть. Вечер прошел в еще большем Аврале. Едва успел поужинать. А все потому, что прибыли мои войска. Больше всего я ждал прибытия развитых зомби. Их я сразу направил на зачистку кузнечиков. Теперь можно будет обойтись и без силы сна. Впрочем, как и без дорогих комплектов брони. Поломают еще. Так что придется им сражаться в одних лишь латах из божественной силы. Моих зомби вел Громила, остальные стражи все еще на севере. У них была важная задача — найти нужные мне осколки. Я не забыл про Лину. И пусть она когда ниже рангом Татьяны, но в ней течет кровь полубогов. Тут рангом А не обойтись, лучше С, чтобы наверняка. Проще потерять ранг, чем получить новый. Так что лучше перебдеть, чтобы не допустить потери. Однако в этот раз я буду умнее и возьму с собой побольше прицепов для добычи. И найти бы врата с нежитью. Эх. Красных я разместил на территории завода. Ковбои и топоры расположились на фабрике. последних временно передал в командование Балдана, моего временного командира гвардии. Сорокин все еще в затопленном мире. Но уже думаю, как бы его полегче утащить, он мне нужен. Ладно, пока рано об этом думать, мне бы сперва шестой уровень взять. С этим пока проблемы, но уверен, скоро станет полегче. К тому же. Пока мой аватар в том мире не активен, мой ежедневный баланс положителен. А, и еще один момент. Меньшины. Не знаю, на что они рассчитывают, но по приказу молодого патриарха они прячутся в диких землях. Император решил не расходовать силы армии, чтобы захватить их. Вместо этого он лишил их статуса аристократов и сейчас забирает, да и уже распродает имущество этого рода. Так что есть риск, что меньшины нападут на мой будущий завод. Белкин поделился со мной этой информацией. Там, на западе страны, сейчас весело. Активов урода было много, и атаковав тех, кто приехал арестовать патриарха, Род подписал себе смертный приговор. Самая настоящая показательная порка и пример для всех, кто думает, что закон им не писан. Следующие два дня пролетели незаметно. Забота об особняке, переговоры по поводу промышленного комплекса, мотание в дикие земли и обратно, но ну и подготовка к фотосессии. К моему удивлению, женщины были только рады поучаствовать в этом. Успех прошлого выпуска журнала, где главными звездами были Таня с Жанной, заставил остальных женщин немного завидовать. А рыжие так вообще, узнав об этом, объявили матери войну и, мол, «Мы тебя уделаем». Божественный план Рейны Богиня сидела на краю своей башни. На ней был черный пиджак, под которым виднелась белая рубашка. А сама она грустила. Ножки свисали вниз. И там же можно было увидеть множество парящих островов. На одном из них горел лес, точнее, догорал. Туда недавно упал мощный десантный корабль. Но мощным он был лишь до тех пор, пока Рейна не подбила его. «Откуда же вы прете, уроды? И как до вас добраться?» — бормотала она. «Еще об этом гаде напомнили». Рейна легла на крыше и посмотрела на небо. Сейчас оно было чистым и мирным. Ни разломов, ни врагов. Лишь редкие ангелы проводили патруль. «Когда-то и мы так лежали под небом и любовались им». «Дурак! Как ты все это мог позабыть, идиот! Если бы могла еще раз убить, вновь убила бы, идиот!» Богиня закрыла глаза, а перед ними невольно начали проноситься те далекие времена. Их первые встреча и спасение от чудовищ, совместное выживание, проникновение на бывшую работу Гаусса, сражения с монстрами на улицах разрушенного города и многое другое, включая становление богами. Идиот! И я дура, но пути назад нет. Если он все же воскреснет, я его прибью. На этот раз окончательно. И как там Александр? Рейна грустно вздохнула и продолжила говорить сама с собой. У него-то какая -то красивая девушка. Куда мне до нее? А может, создать новое второе тело? Нет. Старое уничтожать не хочу, а для нового нужна новая руна. И блин! Где на нее взять энергии? Я уже забыла, когда последний раз руны ставила на алтарь. Пятьсот или тысячу лет назад. Со всеми этими вторжениями энергии ни на что не хватает. Вдруг внизу раздался взрыв. Но Рейна даже не дернулась. Это ее божественный план, и она знает, что происходит на каждом клочке земли. Сейчас взорвался корабль. Еретики, клоны...» «Искусственные души. <смех> Идиоты. Ничего у них не выйдет. Гаус им подгадил, так подгадил. И опять я об этом козле». Хлопнув по каменной крыше, девушка поднялась и полетела вниз на один из островов. Там находились горячие источники и один из дворцов богини. Служанки были счастливы, когда сама богиня спустилась к ним. Она не была в этом месте уже много веков правда девушки немного недоумевали увидев наряд своей богини но промолчали вскоре все было подготовлено и богиня погрузилась в минеральную воду насыщенную таким количеством маны что даже боевой маг не продержался бы там и минуты умерев обожаю горячую воду растонала богиня вытянув ножки вечность бы здесь лежала М? необычное подношение «Давай сюда», — приказала она Иси. А миг спустя рядом с купальней появилась жуткая на вид шкатулка. Она походила на пасть монстра. «Опять эти? Убить бы их. Но как их поймать?» «Ладно, что там?» — она схватила шкатулку и раскрыла. «А там записка. «Твой любимый враг воскрес».